Он тонул в бескрайнем море из кипящей лошадиной и человеческой крови. Тяжелые красно-черные волны то вздымали его высоко над косматой морской поверхностью, и тогда он мог видеть непроглядно темное небо, которое никогда не знало ни солнца, ни луны, ни звезд, то швыряло на самое дно. Это продолжалось долго, очень долго, целую вечность. Но когда и вечность кончилась, боль осталась. Тело все еще ощущалось пульсирующим сгустком огненной боли, но теперь эта боль была другой, обыкновенной и вполне выносимой. Где-то над ним вспыхнул свет. Он моргнул, потом моргнул еще раз, и когда лохматые желтые пятна, плававшие в глазах, растаяли, увидел склонившегося над ним человека. Человек держал над головой масляный светильник, в плошке которого плясали язычки бледноватого пламени. Некоторое время он смотрел на бесстрастное лицо, склонившегося над ним, на его тонкие, плотно сжатые губы, глубоко запавшие глаза. Потом заметил, что человек был одет в расшитый диковинными знаками балахон и понял, что перед ним маг. Черты действительности медленно проступали сквозь небытие. Он, мучимой болью, понял, что лежит внутри крытой движущейся повозки. Мак, подняв выше светильник, заговорил. Голос его был под стать лицу, холодный, ничего не выражающий. «Рука прекрасно прижилась», — говорил Мак, — «словно бы и не была отсечена. Но за это я не беспокоился, равно как и за перебитые ребра, сломанные кости и глубокие раны на груди, животе и спине. А вот с пробитой головой пришлось повозиться». Мы сделали все, что могли, но я до последнего сомневался, что он будет жить, и признаться, до сих пор опасаясь, что он сможет говорить, думать и чувствовать, так же, как и до того, как его убили. Впрочем, я смотрю в его глаза и, кажется, вижу там мысль. Маг говорил явно не с ним, а с кем-то другим. Чуть повернув голову, очнувшийся увидел, что за спиной мага стоит еще один человек. Это оказался невысокий юноша, с очень нежными, почти женскими чертами лица и курчавым облаком светлых волос. На вид не более пятнадцати лет. Очень странно было видеть, что он облачен в настоящие боевые доспехи. Должно быть, Паш. Но почему его лицо казалось незнакомым? Удивительно, выдохнул Паш. Он, он живет. Он ведь был мертв, когда его нашли. Совершенно мертв. «Всего несколько часов», — невозмутимо подтвердил маг. «Нам удалось вернуть душу в его тело, но только боги ведают, чего нам это стоило». «Воды», — попросил очнувшийся, глядя на пажа. «Принеси мне воды», — заговорил, с удивлением прорезавшимся в бесстрастном голосе, молвил маг. «Я полагал, он уже никогда не будет говорить. Сильный человек» очень сильный. А Паш, услышав слабый голос раненого, возрадовался совершенно по-детски. «Он заговорил, значит, он поправится. Правда ведь, Араир? Ты ведь говорил, если он заговорит, значит, обязательно поправится. Сэр Эрл», — обратился он, отстранив мага, «вы поправитесь». Эрл, это имя впилось в мозг раненого словно игла. Вот тогда он по-настоящему пришел в себя, потому что осознал себя собой. «Каков исход битвы!» – захрипел Эрл, сились приподнять голову. «Боюсь, из вашего отряда, сэр Эрл, не уцелело ни одного человека», – ответил Паш. «Не считая, конечно, вас. Последовавшая затем лобовая атака ударных сил войска Марборна довершила разгром гайлонских войск». «Значит, битва проиграна?» «Боюсь, не только битва. Вся война. Войско Марборна уже на полпути к Дорбиону. Со дня битвы на Ревенстальской равнине прошло одиннадцать дней». «Но...» Эрл прикрыл глаза и тут же снова открыл их. «Но одиннадцать дней. Во имя Светоносного. Как же тогда...» «Если я жив и, кажется, в безопасности...» «В полной безопасности, сэр Эрл», — заверил юноша. «То какая-то часть моих войск спаслась от разгрома?» — договорил король. «Где я?» «Боюсь, вы не совсем верно представляете себе ситуацию», — сказал Паш. Эрл скрипнул зубами. Его очень раздражало это постоянно проскальзывающее в речи юноши слово «боюсь». «Грубкий юнец! Сопляк с кудрявой башкой на тонкой шейке! Да кто он такой?» «Ты кто, демоны? Тебя раздери!» — хрипнул на пажа Эрл. «Я?» Юноша чуть пожал плечами и голосом, каким сообщают не являющиеся ни для кого новостями сведения, ответил. «Король Марборна, его величество, сэр Ганас Асакский, по прозвищу Орленок», — чуть смущенно добавил он. Три всадника въехали в деревню. Уставшие кони их шли неровной трусцой друг за другом, увязая в жидкой грязи на каждом шагу. Деревня казалась совершенно безлюдной. Сырой ветер обсасывал голые черные ветви деревьев, лизал гнилую солому крыш. Бледные извивы дыма поднимались из труб только двух лачуг. Под стеной одной из лачуг сидела женщина и, постарушечи изгорбившись, качала на руках сверток тряпья. Даже за добрую сотню шагов было видно, как грязные засалены лохмотья, в которые обернут ребенок. Через несколько домов от жилища женщины на дороге показался голоногий оборванец. Приложив ладонь к колбу, он глянул в сторону приближающихся всадников. Из лачуги, у которой сидела женщина, вышел долговязый мужик, кутавшийся в плешивую волчью шкуру. Что-то с раздражением, сказав женщине и не получив никакого ответа, пнул ее ногой. Там отнула головой, не прекращая качать ребенка. Тогда мужик выхватил из ее рук сверток, несколькими дерганными движениями размотал его, бросил лохмотья на землю. В свертке оказался никакой не ребенок, а короткая полена. Мужик унес полено в лачугу, а женщина, посидев немного неподвижно, снова принялась раскачиваться. Руки она держала у груди словно и не заметила того, что в них уже ничего нет. Когда всадники поравнялись с ней, дым из трубы лачуги пошел гуще. Оборванец разглядел, наконец, белые повязки на головах всадников. А разглядев, подпрыгнул на месте, развернулся и со всех ног бросился бежать к древнему замку, наверное, уже не одну сотню лет криво враставшему в холм нависшины на деревне. «Все как всегда», — Кивнув вслед улепетывающему оборванцу, проговорил один из всадников. Крутолобый, крепкий в плечах, в груди, во взгляде. Вообще весь очень крепкий. Хоть бы раз нас как-то по-другому встретили. «Не боись, старший рекрут Барац!» Не оборачиваясь, хохотнул ехавший первым оттар. «Сегодняшним вечером все будет по-другому. Так я говорю, старший рекрут Якоб». «Или не так?» – выкрикнул он. Последний всадник ответил. «Да». Но твердой уверенности в его голосе не ощущалось. «Это владение твоего отца?» – догадался Борац. «Правда, что ли?» «Да», – подтвердил Якоб. «Небогато». «Но налоги в королевскую казну платить все равно надо». Всадники оставили коней у подножия холма, К стенам замков зашли пешком. Оттар нес на спине небольшой кожаный мешок с накрепкой завязанной горловиной. В таких мешках путешественники обычно хранят припасы провизии. На невысоких, щербатых от времени стенах по обе стороны от закрытых ворот уже толпились скверно одетые и скверно вооруженные люди. На одном виднелся помятый, ржавый нагрудник, другие щеголяли драными рубахами и затасканными куртками. У всех на поясах висели длинные ножи. Почти у каждого в руках был охотничий лук. «Мастер королевского училища Атар, по воле Ее Величества королевы Гайлона Литии, желает видеть его сиятельство графа Сэра Матиана!» Задрав голову, проорал Атар. В ответ ему со стены полетела сумрачная «Проваливай отсюда, мастер, по-добру, по-здорову! Не видишь, ворота закрыты, и его сиятельство никого не принимает!» Якоб тронул его за рукав. «Мастер Атар, позвольте мне попробовать!» «Валяй!» «Эй!» — крикнул Якоб, шагнув вперед. «Лаус, Фельд, откройте ворота! Это я, молодой господин Якоб!» На стене коротко посовещались. «Пошли вон, кому сказано!» «Нашли тоже дураков, а то мы господина якобы не узнаем!» «Лаус!» — крикнул еще раз рекрут. «Ты что, ослеп, что ли? Это же я!» Лаус откликнулся витиеватым ругательством, а стоявший рядом с ним даже и таких слов на ответ не потратил. Он натянул тетиву лука и пустил вниз стрелу. Оба рекрута и мастер Аттар не шелохнулись, Стрела вонзила землю в нескольких шагах от них. «Попробовал?» – осведомился Аттар. «А теперь я!» Он начал раскручивать крюк, привязанный к веревке правой рукой. Тот низко загудел, в круговую рассекая воздух. «Ну а вы знаете, что делать», – сказал он остальным рекрутом. Якоб и Барат сняли с поясов прощи, одновременно наклонились, чтобы поднять по камню. Верзило-северянин закинул крюк на стену с первого раза. Ловко и точно. Защитники замка загалдели, вытаскивая ножи. Мешая друг другу, они ринулись, кто обрубать веревку, кто отцеплять вцепившийся в кромку стены коготь крюка. Рекруты взмахнули прощами. Один за другим свистнули два камня, и двое, подоспевших крюку быстрее прочих, с воплями отскочили прочь, держась за ушибленные камнями места. Атар, между тем, быстро взбирался по стене. Один из лучников, с риском для жизни, свесился со стены, цель в него из лука, но поразить стрелой цель, находящуюся прямо под собой, не сумел. Его, едва не сверзившегося, втащили обратно. Еще несколько раз рекрутам пришлось точными бросками отгонять желающих снять крюк, пока северянин не перевалился через кромку стены и не вскочил тотчас же на ноги. Атару даже не понадобилось пускать в ход кулаки. Как только он оказался на стене, защитники замка брызнули от него прочь. Впрочем, убегая, они послали еще одну стрелу. Атар без труда отбил эту стрелу рукой. Рекруты забрались следом за своим мастером. Дождавшись их, рыцарь быстро, но тщательно смотал веревку с крюком, повесил ее себе на пояс. Из чего следовало, что покидать замок он собирается не этим же неудобным путем, а обычным, через ворота. По лестнице, идущей вдоль стены, трое спустились во двор. «Ну, веди хозяин гостей», — сказал северянин Якобу. Во дворе царило редкостное запустение. Даже грязи не было видно, ее покрывал утоптанный слой объедков, глиняных черепков, прочего мусора. В дальнем углу у стены белел полукружьями ребер полуразложившийся труп лошади. «Да, — оценил Атар, — это похлеще того, что нам до сих пор приходилось видеть. — Слушай, рекрут, Якоб, а твой папашка-то живой вообще? Что-то не похоже, чтобы здесь остался кто-то благородных кровей. — Не знаю, — буркнул Якоб, — нам вот сюда, мастер Атар. Дверь в главную башню была гостеприимно открыта, побалтываясь от ветерка, скрипя на петлях. Северянин усмехнулся, отдавая должное смекалке защитников замка. «Стратеги!» – молвил он, пропуская рекруту вперед. «Хитрецы, мать их!» На них напали, когда они только начали подниматься по узкой винтовой лестнице. Сначала с треском захлопнулась дверь, перекрыв единственный источник света – Потом сверху загрохотал по выщербленным ступеням большой бочонок, набитый камнями. Атар одним могучим ударом ноги вышиб дверь и шагнул обратно во двор. Мгновением спустя, идущий впереди рекрут Барац, прижавшись к стене, дождался, пока катящийся бочонок поравняется с ним, и не сильным толчком, изменив его направление, отправил его в пустоту лестничного пролёта. Следом за бочонком, вопя размахивая факелами, вниз по лестнице бросились несколько человек, явно намеревающиеся атаковать поувеченные тела. Северянин закончил первым. Когда рекруты Барац и Якоб выволокли из башни двух первых слабостонущих оборванцев, Атар уже стоял спокойно, потирая ушибленные костяшки на правой руке. У ног мастера валялись, не подавая признаков жизни, Пятеро обезоруженных защитников замка. Еще один на ступеньках остался. Бодро рапортовал Барац. Сейчас выволоку. Оттаркивнул. Якоб, уложив того, кого тащил в грязь, опустился рядом с ним на корточки. «Фельд!» — негромко позвал он. «Эй, Фельд!» Фельд, левый глаз которого заплыл чудовищной фиолетовой гулей, приоткрыл правый и некоторое время мутно всматривался в сидящего перед ним. Господин Якоб, bleющий выговорил он и лишился чувств. Якоб вздохнул и поднялся. Узнал таки, прокомментировал Атар, с интересом наблюдавший за происходящим. Лучше поздно, чем никогда. Вернулся Барац, таща под руки последнего из защитников. «Теперь вперед!» – скомандовал Атар. «Надеюсь, нас больше никто задерживать не будет».